Вдали показались огни автомобиля. Он поднял руку. Подъехавший старый помятый серо-голубой «Форд» затормозил рядом с ним. За рулем сидел пожилой техасец лет 60 Куда едешь? — спросил он место приветствия. Кемаль показал рукой вперед. — Садись! — кивнул техасец. Он оценил молчание своего будущего попутчика. Здесь не любили болтынов. До посадины они доехали в полном молчании. Старик не спрашивал, откуда взялся на трассе его спутник, почему он шел пешком, где была его машина. Это было просто не его дело. Только в самом городе он, наконец, разжал губы и спросил. — Куда дальше? — Сойду в центре, — ответил Кемаль, и техасец, одобрительно кивнув, Развернул машину в сторону центра. У здания мэрии он остановился. — Спасибо. Вышел из автомобиля Кемаль. Техасец кивнул на прощание, не сказав больше ни слова, и отъехал. Еще минут пять пришлось ждать такси, пока, наконец, он не вошел в один из небольших магазинчиков и не вызвал машину по телефону. Уже поднимался ветер, когда приехало такси, и он, уставший и голодный, отправился на виллу Карингтона. Подъехав к вилле, он заметил на площадке в глубине парка автомобиль своей супруги и громко выругался. Испуганный темнокожий водитель обернулся к нему. «Что-нибудь не так, сэр?» «Все в порядке». Он заплатил подсчетчику, добавив щедрые чаевые. Со стороны дома раздавались веселые крики. К нему спешили сам хозяин дома, Джеймс Карингтон, и его тесть, Роберт Саймингтон. Карингтон был высоким красивым мужчиной, с густой сплошь седой шевелюрой и резкими морщинами, пересекавшими все лицо. Саймингтон. Напротив, был чуть ниже ростом, почти лысый, с вечно лоснящимся от пота лицом. — Мистер Карингтон, я вас поздравляю! — постарался придать своему голосу как можно больше радушия Кемаль. — Спасибо, Марта уже приехала. Сказала, что ты задерживаешься на работе, — протянул руку Карингтон. От волнения Кемаль, кажется, пожал руку хозяину чуть сильнее, чем было нужно. Карингтон в удивлении уставился на него, но ничего не сказал. Быстро вернулся к гостям. Саймингтон протянул свою руку. «Опять!» — подцапались с Мартой, — понимающий кемнул он. «Опять!» — подтвердил взять «Она высадила меня на трассе, сказав, что возвращается домой» а сама приехала сюда. «Просто бесится», — вздохнул тесть. «Как у нас дела в Эрвияде?» «Я отправил человека. Кажется, они согласятся на подписание документов. Но мне нужно будет туда вылететь». «Разумеется, твои способности, Кемаль, там очень пригодятся. Но идем гостям. Сегодня там веселятся». Старайся не обращать на Марту никакого внимания. Я ее знаю. Она в таком случае быстро успокаивается. Они пошли к гостям, собравшимся вокруг большого бассейна. Играла музыка. Некоторые пары танцевали. Марта сидела за столиком с двумя женщинами, среди которых он узнал и хозяйку дома. — Ты уже приехал? — невинным голосом спросила жена. — Кажется, да. Он, не глядя на нее, поцеловал руку миссис Карингтон и прошел к бассейну. Молодежь веселилась особенно бурно. Он поймал себя на мысли, что впервые не относит себя к этой категории лиц. Все правильно. 36 лет — это слишком много. Он разглядел в глубине парка стоявшую у небольшого дерева высокую женщину в голубом платье. Ее волосы были красиво уложены. Подойдя к столику, он взял два бокала с шампанским и поспешил к женщине. Та смотрела куда-то вдаль, видимо, погруженная в свои мысли.